Глава 119. Воскресенье, 19 марта. Большой Тони в бизнес-классе допивал уже третий бокал винтажного Реддерера. Чуть раньше, садясь на посадку, он заметил Роса Хантера, в хвосте длинной очереди во второй класс. «Приятного тебе полета, приятель. Наслаждайся. Недолго тебе осталось». Тони подделал вилкой креветку из салата и отправил ее в рот. Креветки, пожалуй, чересчур холодные, но под шампанское идут нормально. В целом Тони был очень доволен жизнью и собой. Свербел искушение сходить в хвост самолета и посмотреть, как там устроилась его мишень. Но осторожность взяла вверх. Не стоит рисковать, привлекая к себе внимание. Росхантер никуда из самолета не денется. Тони щелкнул пальцами, и тут же возле его кресла воздвигла стюарда со словом бокала шампанского. Как по волшебству? Как по волшебству? — проговорил Росс. Салли сумела поменяться местами с его соседом и теперь сидела с ним рядом, вертя в руке шампанское в пластмассовом стаканчике. — Как такое могло случиться? — Не знаю, должно быть, просто повезло, и не иначе судьба свела нас вместе. широкая улыбка она положила на порчу между ними изящную руку с длинными пальцами и розовым лаком на ногтях. Росс взял ее руку и слегка, пожал, подыгрывая ей. — Я бы тоже только радовался. Из нас вышла бы отличная команда. «К сожалению, я женат». Она улыбнулась в ответ. «Понимаю и уважаю твои моральные принципы, но если вдруг передумаешь, дай мне знать». «Договорились», — он улыбнулся в ответ. «Никогда не говори никогда». Тут появилась стюардесса с подносами. Покончив с обедом, Рос заснул. Проснулся два часа спустя и увидел, что Салли с наушниками на голове смотрит какой-то незнакомый ему фильм. «Хантер поёрзал». От долгого сидения затекли ноги. Нажав на кнопку на поршне, постарался максимально отодвинуть свое кресло, а затем настал ноутбук и стал отвечать на письма, начиная с письма Джеффа Картера. О том, что летит в Лос-Анджелес вместе с Али Хьюз, он не упоминал. Затем открыл карту западного Голливуда, скачанную с Google земли, начал изучать переплетение улиц и размышлять. Лос-Анджелес. Если Иисус Христос в самом деле вернулся на Землю, почему Лос-Анджелес а не на масличную гору в Святой Земле, как предсказано в Библии. Святая Земля? Святое Дерево? Голливуд? Название Голливуд по-английски созвучно со словами «Святое Дерево». Может быть, в этом есть какой-то смысл? Тут он заметил, что Салли с интересом смотрит на монитор. Поймав его взгляд, она сняла наушники. «Что это ты смотришь? Причем не хочешь рассказывать, зачем летишь в лос -Арджелес? «Давай я попробую угадать». «Попробуй». «Третий набор координат от твоего друга доктора Кука?» «Не исключено», — уклончиво ответил он, улыбнувшись. «Место второго пришествия?» «Ты серьезно считаешь, что второе пришествие свершится не где-нибудь, а в Лос-Анджелесе?» «Вообще-то это логично», — серьезно ответила она. «Объясни. Допустим, я и Иисусы хочу спасти мир. Логично начинать оттуда, где я смогу оказать наибольшее влияние на людей». Мне нужна страна с сильными христианскими традициями и в то же время мощная держава, имеющая большой вес в мире. Так что Америка – хороший выбор. А будь я богом и пожелай, чтобы мой сын прославился, отправил бы его в одну из медиа-столиц мира. Так что Лосаджи вполне подходит. А будь я сатаной и пожелай отправить антихриста туда, откуда проще всего начать заевание мира, выбрал бы то же самое», – парировал Рос. «Ты серьезно?» «Значит, вот зачем ты летишь в лос анджелес разоблачить на званца? Антихриста, выдающего себя за Христа?» Салли, я не пророк. Всего лишь репортер. Откуда мне знать, что меня там ждет? Я просто следую за своей историей, куда бы она ни привела». Но если найдешь то, что ищешь, как ты узнаешь истину?» В древней Месопотамии была поговорка «Истина от лжи отстает на четыре пальца». «Знаешь, что такое четыре пальца?» Расстояние между ухом и глазом. Она взглянула на него. «Между тем, что слышишь, и тем, что видишь?» «Вот именно. Этого принципа я и придерживаюсь в работе всю свою жизнь. Рассказать тебе могут что угодно, но чтобы узнать правду, необходимо увидеть все своими глазами». «Если отыщешь правду, ты мне расскажешь?» Разглянул я их глаза. «И тебе, и всему миру». Сали предостерегающе подняла руку. «Пообещай мне кое-что». «Что? Просто на случай, если твоя правда не всем придется по вкусу. Не хочу, чтобы с тобой случилось, как с тем писателем Салманом Ружди, чтобы фанатики гонялись за тобой по всему миру. Сначала расскажи мне все хорошо, а потом уже остальным договорились». «Я серьезно?» «Я тоже». «Обещаешь?» Росс поднял правую руку. «Честная скауская.